Глава 4. Час 10 дня. Отголоски грома пророкотали по долине, а когда они затихли, поднялся довольно сильный ветер. Разрываемый желанием поверить Эмме Торп и растущим убеждением, что Рай говорила правду, Пол Энндейл поднялся по ступеням к двери в кухню Торпов. Стиснув его плечо, Сэм сказал: "Подожди. Пол обернулся. Ветер яростно шел его волосы сбрасывал их на глаза. Ждать чего? Это проникновение совзломом? Дверь открыта. Это ничего не меняет, проговорил Сэм, отходя от пола. Кроме того, она открыта потому, что Рай взломал её. Отдавая себе отчёт в том, что Сэм хочет урезонить его ради его же собственной пользы. Пол нетерпеливо проговорил: "Что же чёрт побери я должен делать, Сэм? Вызвать полицию? Или, может быть, поискать концы, задействовать свои связи, чтобы шефу местной полиции позвонили сверху и обязали возбудить дело против самого себя? Мы позвоним в федеральную полицию. Нет. Здесь может и не оказаться тело. Если у них не было острой необходимости убирать тело, они не стали бы делать это среди белого дня. А, может, вообще нет никакого тела? Ни здесь, ни в каком другом месте? Молю Бога, чтобы ты оказался прав. Послушай, Пол. Давай позвоним в федеральную полицию. Ты сам говорил, что им потребуется по меньшей мере часа 2, чтобы добраться сюда. И до того времени тело всё ещё будет оставаться в доме. Скорее всего, за эти 2 часа его спрячут. Всё это настолько невероятно, с какой стати бобу Торпу взбрело в голову убивать Марка? Ты слышал, что рассказала Рай? Психолог приказал ему убить этот Альберт Дейтон. Она не знала, что это был Дейтон, сказал Сэм. Сэм. Но ведь это же ты опознал его по её описанию. О'кей, убедил. Но как Эмма отправилась в церковь на собрание любителей игры в карты, когда только что она наблюдала расправу, которую учинил её муж над беззащитным ребёнком? Как она только могла? И мог ли такой ребёнок, как Джеррими, будучи свидетелем жестокого убийства, так хладнокровно и складно врать тебе? Они всё-таки твои соседи. Вот ты мне и объясни. Но в этом-то как раз всё и дело, продолжал настаивать Сэм, в том, что они мои соседи и были именно протяжении всей своей жизни, почти всей своей жизни. Я отлично их знаю. Я знаю их как никого другого и я говорю тебе пол, что они просто не способны совершить подобное. О пол прижал руку к животу. Желудок пронзили острые приступы боли. То, что он увидел в корзине, свернувшаяся кровь и пучки волос такого же цвета, как у Марка, оказало на него сильное психическое и эмоциональное воздействие. Возможно, эмоциональное воздействие было столь разрушительным, столь ошеломляющим, что не замедлило последовать острая физическая реакция. Ты знал этих людей в обычных условиях, когда жизнь шла по заведённому порядку, но клянусь, Сэм, в городе творится что-то из ряда вон выходящее. Начнём с рассказа Рай. Ещё знамения Марка, окровавленное трепё. И в довершение всего появление Бадди и его сообщения о неизвестных личностях, которых он видел около резервуара глубокой ночью, причём как раз за несколько дней перед тем, как весь город начал страдать от какой-то любопытной, необъяснимой эпидемии. Сэм от изумления захлопал глазами. Ты полагаешь, что ночной зноб связан Совсем этим оглушительный удар грома не дал ему договорить. Когда восстановилась тишина, Сэм сказал: "Бади не слишком надёжный свидетель. Но ты поверил тому, что он рассказал, так ведь?" "Я поверил в то, что он видел нечто странное, да. Но вот были ли эти люди теми, за кого принимают их бади?" "Понимаю. Он видел не ныряльщиков, а аквалангистов. Аквалангисты не носят резиновых сапог до пояса. Он видел, я думаю, он видел двух типов с пустыми баллонами для распыления химических веществ. Кто-то отравил резервуар, недоуменно спросил Сэм. Мне это представляется именно так. Кто? правительство? Может быть, а может быть, террористы или даже какая-нибудь частная компания. Но зачем? Посмотреть, получится ли тот результат, на который они рассчитывают. Сэм сказал: "Отравите резервуар. Чем?" Инахмурившись, добавил: "Чем-то таким, что превращает людей в психопатов". которые способны убивать когда им прикажут пола пробрала дрожь но ещё не нашли его быстро проговорил сэм не теряя надежды нам ещё неизвестно что он мёртв сэм о боже мой сэм мне кажется что найдём я почти уверен что найдём Пол готов был разрыдаться, однако сейчас это была роскошь, которую он не мог себе позволить. Откашлевшись, он продолжил, готов спорить, что этот социолог Дейтон связан с теми людьми, которых видел Бадди. Он здесь не для того, чтобы изучать население Чёрной речки. Ему известно, чем именно был отравлен резервуар И он находится в городе исключительно для того, чтобы оценить эффект воздействия этого вещества на местных жителей. В общем, уже тогда у Чэни и у меня нет этого странного ночного озноба. Пол пожал плечами. Не знаю. Понятия не имею, в какую ситуацию попал Марк сегодня утром. Что он видел такого, что вынудило их убить его? Они пристально взглянули друг на друга, придя в ужас от мысли, что все жители города стали глупыми подопытными свинками в чудовищном эксперименте. Оба были бы не прочь со смехом отмести самую возможность подобного, отделаться одной-двумя шутками, но ни один из них не смог даже улыбнуться. Если во всём этом есть хоть какая-то доля правды, озабоченно сказал сам То "У нас более чем достаточно оснований позвонить в федеральную полицию." Пол возразил: "Сначала нужно найти тело, затем позвоним в федеральную полицию. Я намерен отыскать своего сына прежде, чем его закороют в яму где-нибудь в горах." Постепенно лицо Сэма становилось таким же белым, как и его седые волосы. "Не говори так." Словно ты знаешь, что он мёртв. Ты же не знаешь этого наверняка, чёрт тебя подери. Пол глубоко вздохнул, в груди ломило. Сэм, мне следовало поверить Рай сегодня утром. Она не обманчится. Эти окровавленные полотенца для посуды. Ты только подумай. Мне приходится говорить о нём, как о мёртвом. Я уже и думать-то о нём начал именно таким образом. Если я стану убеждать себя, что он жив, а затем найду его тело, то этот удар окажется чрезмерно сильным. Я его не переживу, ты понимаешь? Да. Ты не должен идти вместе со мной. Я не могу отпустить тебя одного. Нет, можешь. Со мной всё будет в порядке. Я не отпущу тебя одного. Хорошо. Покончим с этим. Он такой хороший мальчик, тихо проговорил Сэм. Он всегда был таким хорошим парнем. Я любил его как собственного сына. Полки вздохнул, повернулся и вошёл в тёмный дом. Телефонная компания занимала узкое двухэтажное кирпичное здание на Вестмэйн-стрит. в полуквартале от площади. От дома Паулина Викер до него было около 2 минут ходьбы. Маленькая и чистая приёмная, где оплачивались счета и принимались жалобы, размещалась на первом этаже. Здесь стояло восемь шкафов для бумаг и длинный сосновый стол. Были установлены кассовый аппарат, электронный калькулятор, фотостатический копировальный аппарат, пишущая машинка. лежала стопка проспектов компаний, на стене висел календарь с яра клуба. В комнате ещё было несколько телефонных аппаратов, радиоприёмник и флаг Соединённых Штатов Америки на подставке из нержавеющей стали. На мебели ни пылинки, на полу ни пятнышка. Каждая стопка, будь то бумага для печати, бланки или конверты, тщательно выровнена и аккуратно сложена. Единственный работник в конторе выглядел так же по-деловому, как и комната. Это была худощавая, нельзя сказать, чтобы совсем уж непривлекательная женщина, приближающаяся к пятидесятилетнему возрасту. В её коротко остриженных каштановых волосах поблёскивало не более дюжины серебряных нитей седины. Кожа была гладкой и белой, как молоко. Угловатые черты лица скрашивал чувственный рот, который спасал её внешность, но казалось, был заимствован с другого лица. На ней был красивый и удобный брючный костюм и белая хлопковая блузка. К дужкам очков примокала цепочка. Когда женщина снимала очки, они повисали на груди. Когда Салзбери вошёл в офис, она двинулась к стойке. Профессионально улыбнулась и произнесла: "На улице всё ещё собирается дождь?" Закрывая дверь с ветрожём, Салзбери сказал: "Да. Да, именно так. Чем могу вам помочь?" "Я ключ. Я замок." Салзбери подошёл к стойке. Она стояла и играла очками, висевшими на груди. "Как тебя зовут?" спросил он. "Джон." Марк. Ты секретарьша? Помощник-менеджер, сколько человек здесь работает в данный момент? Да, в данный момент, ответил он. Шесть, включая меня. Назови всех по порядку. Итак, здесь сейчас мистер Пулчаски. Кто он? Менеджер. Где он сейчас находится? В своём кабинете, первая комната наверху. Кто ещё? Джон. Леона Ива, секретарь мистера Пулчаски. Она тоже наверху? Да. Осталось ещё трое. Это операторы. Операторы коммутатора? Да. Мэри Альтман, Бетти Зиммерман и Луиза Пулчаски. Жена мистера Пулчаски? Дочь, ответила Джон. Где работают операторы? Джон указала на дверь в глубине комнаты. Эта дверь ведёт вниз в холл, коммутатор располагается в следующей комнате, в задней части здания. Во сколько заканчивается смена у операторов? В 5 часов. И тогда придут ещё три оператора? Нет, только два. По ночам немного работы. Новая смена работает до часу ночи? Да. И потом заступают ещё два оператора. Нет, только один во время ночной смены. Она надела очки, но через несколько секунд снова сняла их. Ты нервничаешь, Джан? Да, ужасно. Не волнуйся. Расслабься. Успокойся. Её стройная шея и плечи несколько расслабились, на губах появилась улыбка. Завтра суббота. сказал он. В дневную смену будет 3 оператора. Нет. В выходные дни никогда не бывает больше двух операторов. Джон, я вижу около пишущей машинки лежит блокнот. Я хочу, чтобы ты подготовила мне список всех операторов, кто будет работать сегодня и в первую утреннюю смену. Мне нужны их имена и номера домашних телефонов. ясн. Да, разумеется. Она подошла к столу. Салзбери пересек комнату и подошёл к двери, ведущей на улицу. Он изучал Вест-Майн-стрит сквозь стёкла витража. Предвещая летнюю грозу, ветер несщадно стегал деревья, словно стараясь загнать их в укрытие. На улице не было ни души. Салзбери посмотрел на часы. Час 15. Опушевеливайся ты, глупая сучка. Джон оторвался от листа бумаги и спросил: "Что? Я назвал тебя глупой сучкой. Но ну, забудь об этом". Закончив список, поторопились. Она вновь принялась писать. "Суки", подумал он. "Развратные суки, все они, даже самые последние из них, вечно строят всякие козни". Одно слово, суки. Пустой грузовик проехал мимо по Main Street в сторону фабрики. "Вот готово", сказала Джон. Салзберри вернулся к стойке, взял протянутый листок бумаги и взглянул на написанное: семь имён, семь номеров телефонов. Свернув листок, он сунул его в карман рубашки. "А теперь расскажи мне о ремонтниках. Ведь у вас есть бригада ремонтников? Да, у нас есть бригада из четырёх человек, ответила она. Двое работают в дневную, и двое в вечернюю смену. Как правило, нет жёсткого графика выхода в ночь или работы в выходные дни, но каждого члена бригады при необходимости можно срочно вызвать по телефону. В настоящий момент два ремонтника на дежурстве? Да. Где они? устраняют неполадки на фабрике в котором часу они вернутся к трём может быть к половине четвёртого когда они вернутся направь их в офис боба торпа шалзбери уже решил на время кризисной ситуации организовать свой штаб квартиру в офисе шефа местной полиции ясно джон да Напиши мне имена и домашние телефоны двух других членов ремонтной бригады. Ей потребовалось всего полминуты на выполнение этого задания. А теперь слушай меня внимательно, Джон. Положив руки на стойку, она вся подалась вперёд. Казалось, она с нетерпением ждала, что он ей скажет. Через несколько минут ветер нарушит связь между вами и Бэксфордом. Ни один из жителей Чёрной речки или работник фабрики не сможет позвонить или ответить по междугородней линии. "Уныло", проговорил Джон. "Наверняка у меня будет испорчен весь рабочий день. Как пить дать." "Ты имеешь в виду жалобы? Одна хуже другой." Но если люди начнут жаловаться, скажи им, что связисты из Баксфорда уже приступили к устранению повреждения. Однако повреждение очень серьёзно. Их устранение займёт несколько часов. Работы вряд ли закончатся раньше середины завтрашнего дня. Ясно? Им это не понравится. Однако тебе это ясно? Ясно. Хорошо. Он вздохнул. Сейчас я направлюсь в комнату девушек-операторов побеседовать с ними, затем поднимусь наверх навестить босса и его секретаря. Когда я уйду из этой комнаты, ты забудешь всё, о чём мы с тобой говорили. Ты запомнишь меня как одного из ремонтников из Бэксфорда. Я всего лишь ремонтник из Бэксфорда, который заехал сюда, чтобы сообщить, что наша бригада уже приступила к устранению повреждений. Понятно. Да. Продолжай работать. Она вернулась за свой стол. Салзбери обошёл стойку, он вышел из комнаты и направился к операторам. Пол чувствовал себя грабителем. Ты проник в чужой дом не для воровства, убеждал он себя. А чтобы найти тело собственного сына, если оно вообще существует? оно принадлежит тебе и всё же пробираясь крадучись по дому охраняемому правом торпа на неприкосновенность жилища пол ощущал себя вором к часу 45 минутам вместе с сэмом они обследовали весь дом сверху донизу спальни ванные комнаты туалеты гостиную кладовку столовую и кухню тело Нигде не было. В кухне пол открыл дверь, ведущую в подвал, и включил свет. Спускайся сюда. Нужно было начинать именно отсюда. Подвал наиболее вероятное место. Даже если предположить, что рассказанное рай правда, сказал Сэм, всё равно мне не по себе от того, что мы шарим по их дому. Эти люди мои давние друзья. Я тоже не в восторге. Всё это не для меня. У меня такое ощущение, сказал Сэм, что я вывозился в дерьме. Мы почти закончили. Они спустились вниз по ступеням. Первая из подвальных комнат оказалась хорошо оборудованной мастерской. В углу лестницы стояли две мойки из нержавеющей стали. машина для стирки и сушки белья, пара плетёных корзин с грязной одеждой, стол, достаточно просторный, чтобы разложить на нём выстиранное бельё, полки, на которых стояло множество пузырьков с различными отбеливателями, бутылочки с пятновыводителями, коробочки с дезинфицирующими препаратами В другом конце комнаты стоял верстак с тисками и другими инструментами для изготовления рыболовных снастей. Боб был заядлым рыбаком, любившим удить на мух и получавшим удовольствие от собственного ручного изготовления грузил и приманок. При этом он продавал сотнями свои изделия, что превращало хобби в довольно прибыльное дело. Сэм заглянул в тёмную нишу под лестницей, осмотрел шкафы, стоявшие рядом с электросушилкой. Тела не было. Следов крови тоже. Ничего. В желудке поло жгло и урчало так, будто он выпил полный стакан кислоты. Пол заглянул в шкафы над верстаком и под ним, вздрагивая всякий раз, когда открывал очередную дверцу. Ничего. Вторая подвальная комната оказалась почти в два раза меньше первой и целиком использовалась для хранения продуктов. Вдоль двух стен от пола до самого потолка располагались полки, на которых стояли банки с консервированными фруктами и овощами. Часть из них была приобретена в магазине, часть собственного изготовления. Большой морозильник, походивший на сундук, стоял у дальней стены. в нём или нигде больше, сказал Сэм. Пол приблизился к морозильнику, поднял крышку. Сэм подошёл и встал рядом. В лицо вдохнул холодный воздух. Струйки призрачного пара поползли по комнате и растворились в тёплом воздухе. В морозильнике лежали две-три дюжины упаковок мяса в целлофане с наклеенными ярлычками. Эти упаковки валялись как попало, что с точки зрения пола выглядело довольно странным. Они не были рассортированы по весу или размеру или сорту содержимого. Складывалось впечатление, что все их свалили в морозильник в большой спешке. Пол извлёк пятифунтовый кусок мороженого мяса и бросил его на пол, затем достал десятифунтовую упаковку бекона, затем ещё одну пятифунтовую упаковку мяса, потом вновь бекон, затем последовала двадцатифунтовая упаковка свиных отбивных. Тело убитого ребёнка лежало на самом дне морозильника. Руки были сложены на груди, а колени задернув вверх мясные упаковки наброшены сверху, чтобы спрятать тело. В ноздрях запеклась кровь, заледеневшая кровавая корка покрывала подбородок и бёдра. Он взирал на них помутневшими глазами. О нет, нет. Господи Иисусе, прошептал сам Он отшатнулся от морозильника и бросился вон из комнаты. За стеной он открыл кран, послышался звук льющейся воды. Пол слышал, как орвала Сэм. Странно. Но сейчас пол полностью контролировал свои эмоции. Когда он увидел сына мёртвым, кипевший в нём гнев, отчаяние и скорбь мгновенно переросли в чувство сострадания и нежности, глубину которых невозможно описать. "Марк", тихо проговорил он. "Всё теперь хорошо. Всё, о'кей. Я здесь. Я здесь с тобой. Больше ты не будешь один". Он медленно по одному вынимал из морозильника оставшиеся пакеты, словно раскапывал могилу. Когда Пол снял последнюю упаковку стел, в дверях появился Сэм. Пол: Я пойду наверх. Позвоню по телефону. Позвоню в федеральную полицию. Пол молча смотрел в глубокий морозильник. Ты слышишь меня? Да, слышу. Мне позвонить сейчас в федеральную полицию? Да, самое время. Как ты сам? Со мной всё в порядке, Сэм. Ничего, что ты побудешь здесь один. Ничего, всё в порядке. Ты уверен? Разумеется. Кэм некоторое время колебался, наконец повернулся к выходу. Он шагал сразу через две ступеньки, производя при этом много шума. Пол прикоснулся к щеке сына. Она была холодной и твёрдой. Каким-то образом он нашёл в себе силы извлечь окоченевшее тело из морозильника, прижав его к груди и подхватив снизу руками. Пол поднял его, затем повернулся и опустил на пол посредине комнаты. Он подышал на свои руки, чтобы согреть их. Вернулся Сэм, всё такой же бледный. посмотрел на Марка, и его лицо исказилось от боли, но он не зарыдал, он держал себя в руках. Похоже, с телефоном не палатки. Что? За не палатки? Понимаешь, ветром оборвало провода между нами и Дексфордом. Нахмурив лоб, Пол проговорил: "Обрыв на линии? Ветер кажется слабоватым для этого". Да, у нас он слабоват. Но может быть, ближе к Бэксфорду он гораздо сильнее. В горах бывает так, что в одном месте относительная тишина, а совсем рядом бушует сильнейший шторм. Линия связи с Бэксфордом. Пол отвёл с белого албасына спутавшиеся, замёрзшие и слепленные кровью волосы. Что это означает для нас? То, что можно позвонить кому угодно в пределах города или на фабрику, но нельзя поговорить с другим городом. Кто это сказал тебе? Оператор Менди Альтман. Знает ли она, когда восстановят линию? Очевидно, там серьёзное повреждение, ответил Сэм. Она сказала, что бригада связистов из Бэксфорда уже работает, но им потребуется несколько часов. Сколько часов? Понимаешь, они не уверены, смогут ли починить до завтрашнего утра. Пол продолжал оставаться около тела сына, стоя на коленях на бетонном полу и размышлял над словами Сэма. Один из нас должен отправиться в Бэксфорд и вызвать оттуда полицию. О'кей, согласился Пол. Ты хочешь, чтобы я отправился туда? Если хочешь. Или же могу поехать я. Это не имеет никакого значения. Но прежде мы должны перенести Марка к тебе. Перенести? Ну, конечно. Но разве это не будет противозаконно? Сэм откашлялся. Я имею в виду место преступления и всё такое. Я не могу оставить его здесь сам. Но если это сделал Боб Торп, то ты хочешь, чтобы он заплатил за это, не так ли? Если ты заберёшь, заберёшь тело отсюда, то какие у тебя будут доказательства, что ты действительно обнаружил его здесь? поражаясь тому, как спокоен его собственный голос, пол ответил: Специалисты из полицейской криминалистической лаборатории смогут отыскать следы волос и крови Марка в морозильнике. Но я не могу оставить его здесь. Сэм, к нему хорошо. Я просто не в силах сам. Хорошо. Давай отнесём его в машину. Спасибо. Отвезём его ко мне. Спасибо. Как мы понесём его? Бери его заники. Сэм прикоснулся к мальчику. Какой холодный. Осторожнее, Сэм. Сэм понимающе кивнул, и они подняли тело. Будь поосторожнее с ним, прошу тебя. Хорошо, пожалуйста, непременно, проговорил Сэм. Непременно.